Глава четвертая Неудачное свидание. Меньше всего это походило на свидание. На столике между нами стоял мой бокал шампанского и чашка с черным чаем для капитана. И еще горка крохотных пирожных, которым ни один из нас до сих пор не притронулся. И зачем я вообще на это согласилась? То есть, нет, я помню, что сама предложила, но я же не собиралась просто не приходить. А потом, как подумалось вдруг, что если вдруг капитан придет, а я нет, он может еще больше заинтересоваться. Мужчины странным образом всегда интересуются больше всего не той добычей, что сама плывет в руки, а именно той, что скользает. И совершенно неважно, с какой этот мужчина планеты. А теперь этот чертов охотник сверлил меня тяжелым взглядом, и я едва удерживалась, чтобы под тем взглядом не ерзать. Роль требовала выглядеть расслабленно и чуточку вальяжно. «В списке пассажиров первого класса нет», — Шайла Север. Сообщил мне Магрит первым делом. «Разве подняться на палубы выше преступления?» Я обольстительно улыбнулась. «Надеюсь, что именно обольстительно» потому что от въедливости этого нахайца у меня слегка сводило зубы пассажиры второго и третьего класса действительно иногда поднимаются на верхнюю палубу если у первого класса все дополнительные услуги развлечения и обслуживания включены в стоимость билета то пассажиры второго и третьего могут купить их за дополнительные деньги да и что ж там говорить не так уж редко кто то пробирается на верхнюю палубу и тайком просто чтобы вкусить немного удовольствия на халяву а девушки делают это чаще чем кто бы то ни было хотя бы потому что искать обеспеченного мужа или любовника лучше в первом классе при этом кстати обеспеченные дамы средних лет и старше наоборот нередко ищут себе любовных приключений среди нижних пассажиров а то и персонала шайлы Сивир нет ни в одном из списков пассажиров да чтоб тебя молодец что тут скажешь наверное заняться больше нечем «Вы не думали, что я могла выйти замуж и сменить фамилию?» «В списках нет вообще ни одной шайлы, с какой бы то ни было фамилией». «Я деланно-укоризненно вздохнула. Вы не думали, что у девушки может быть множество поводов скрывать свое имя? Вполне легальных поводов». «Например?» Капитан чуть переподнял брови, не спуская с меня взгляда. Например, я опустила глаза, как бы собираясь с духом. Эту историю я на всякий случай продумала заранее. Например, девушку может преследовать бывший парень. Или даже бывший муж, который не желает слышать слово «нет» и отпускать. И этот человек может быть очень влиятельным. Достаточно влиятельным, чтобы найти ее где угодно. Даже на другой планете. «Или на космическом лайнере?» «И под каким же именем вы купили билет на принцессу?» Я скользнула взглядом по экрану над нашим столиком, будто не услышав последнего вопроса. «О, мой ход, капитан!» Заметив, что кегли уже снова выстроились в ряд, я вскочила, будто только и ждала возможности бросить наконец по ним шар. Наряд для этого выхода пришлось придумывать специально, Чтобы с одной стороны он вписывался в образ брюнетки, а с другой не выглядел нелепо в боулинге. Меня всегда смешили барышни, надевающие сюда вечерние платья или короткие юбки с туфлями на каблуках. Все равно приходится перебываться в кеды, и если это не продумано заранее, сочетание может получиться занятным. А еще нужно постоянно двигаться и очень много наклоняться. Это может дать очень даже выгодный ракурс если одежда не стесняет движения и не задирается, и ее не приходится поминутно нервно одёргивать. Я выбрала широкие светлые брюки, облегающие бедра, и красную блузку без рукавов, но с высоким горлом, выгодно подчёркивающую бюст. И клянусь, за моими плавными движениями, когда я отступала на шаг от дорожки, размахивалась и чуть припадала на колено, наклоняясь, и красиво заводя одну ногу за другую, Следили чуть ли не все мужчины в зале. Капитан тоже следил, только совсем не с мужским интересом, по-моему. Отточенное движение, и шар покатился по дорожке, чтобы почти сразу съехать с нее и бесславно укатиться, не сбив ни одной кегли. Я горестно вздохнула, колыхнув накладным бюстом. На этом моменте всякий нормальный мужчина бы поднялся и, приобняв даму, принялся показывать ей, как бросать правильно. «Всякий, но только не капитан Магрит. Этот чурбан бесчувственный продолжал наблюдать за мной с видом энтомолога, склонившегося над бабочкой на предметном стекле и собирающегося воткнуть в нее иголку. И прихлебывал свой черный чай без сахара. Я мысленно сплюнула и наклонилась за новым шаром. Мне оставался еще один бросок. С другой стороны, я ведь и не собиралась его соблазнять, не так ли? Всего лишь хотела встать для него в один ряд со множеством пассажирок, вешающихся ему на шею показать, что ничем от них не отличаюсь и, следовательно, интереса не представляю. Конечно, для этого была бы идеально более банальная и менее драматичная легенда, чем преследующий муж. Но, с другой стороны, мало ли, почему он меня преследует. Может, потому что я соблазняла каждого встречного нахайца, а мужа это слегка нервировало. А все равно как-то обидно, что мой самый беспроигрышный образ этого чурбана совершенно, похоже, не впечатляет. Погруженная в свои мысли, я бросила шар на этот раз, почти не глядя, и сразу развернулась, уже зная, что кегли сбиты все. Был бы страйк, будь это первый бросок. Так вы собирались назвать свое новое имя, объявил капитан, стоило мне опуститься на свое место. А ведь специально выбрала именно боулинг, чтобы, если все-таки придется идти, мы оба были заняты не разговором. Надо было в танцевальный зал звать. Там музыка вопит так, что допрос бы сразу не сдался. Да и во время танца куда проще отвлекать внимание. Разве вы можете звать меня Шайлой? И все таки Я посмотрела в глаза Грейба Магрида уже серьезно. Вы в чем то подозреваете меня, капитан? Просто должен убедиться, что вы есть в списке пассажиров. «Вы ведь не думаете, что я могла пробраться на с зайцем. Я легко рассмеялась. «Это ведь невозможно!» «Это еще как возможно, и кому об этом знать, как не мне? мне почти на каждой станции выбираюсь с корабля, а потом пробираюсь обратно. Но такой женщине, как моя роковая брюнетка, это однозначно должно казаться совершенно невыполнимым». Мой опыт показывает, что нет таких мест, куда было бы абсолютно невозможно пробраться. Бросьте, капитан, вы ведь больше не полицейский. Кстати, я заинтересованно чуть наклонилась. Может, расскажете, как это случилось? Большинство людей, да и нахайцев, больше всего на свете любят говорить о себе. Хочешь перевести неудобную тему, спроси собеседника о нем самом. Большинство, но ну, не Грейп Магрит. Как-нибудь в другой раз. не все таки ваше имя? я вздохнула Алисия крейн надеюсь все же наизусть он эти списки не заучивал билет во второй класс кстати дорожка давно готова ваш черед капитан мужчина досадливо передернул плечами однако все же встал уверенно выбрал самый тяжелый шар и не рисуясь бросил его четким выверенным движением ровно по центру дорожки я только вздохнула Итак, о брюнетке придётся забыть. Задача — ускользнуть как можно скорее и больше никогда не появляться на глаза капитана в этом виде. Пусть ищет себе шайло Севир или Алисию Крейн, думает, что я ему померещилась. Но как ни кстати это его внимательность? Поплавать в бассейне я всегда прихожу ближе к ночи, когда все посетители и инструкторы уже уходят, двери закрывают, верхний свет отключается, и остается только ночная подсветка у самой воды. Мне нравится плавать в одиночестве. Помогает собраться с мыслями. Пару кругов брасом, чтобы размять мышцы, а потом можно лечь на спину, прикрыть глаза и лениво загребать руками, лежа на воде и думая обо всем подряд. Итак, это было самое паршивое свидание в моей жизни, если его вообще можно так назвать. Не то чтобы у меня был по этой части большой опыт, Но пару раз я пробовала начинать встречаться с кем-нибудь из пассажиров. Такие романы не могли быть долгими, не дольше очередного круиза, и на прощание я оставляла ухажеру липовый личный номер. Впрочем, сомневаюсь, что кто-то из них пытался потом мне дозвониться. Все понимают, что круизный роман — это круизный роман, и все принимают эти правила игры. Но никогда еще ни один кавалер не устраивал мне допроса вместо того, чтобы рассыпаться в комплиментах. Сбежать мне удалось сильно не сразу. Пришлось в деталях рассказывать о своем бывшем муже, а также о родителях, детстве, учебе, увлечениях, многочисленных знакомых, подругах и родственниках. Нет, понятно, что интересоваться собеседником — это нормально. Но не так же. Магрит ни разу не дал мне возможности перевести разговор на него самого. Выспрашивал подробности, задавал повторяющиеся вопросы, надеясь, что я собьюсь. Время от времени я буквально чувствовала, как моя неплохо продуманная легенда прямо-таки трещит по швам. В общем, новый капитан нравится мне все меньше и меньше. Ни на какие из моих привычных уловок и фокусов он вестись не желает и проявляет слишком много любопытства. А еще, похоже, из-за него мне придется отказаться сразу от двух своих постоянных образов брюнетки и хона. Последние уже совсем ни в какие ворота. Да кто он вообще такой, чтобы отравлять мне жизнь? Я на принцессе в восемь лет живу, между прочим. Да я, можно сказать, ее талисман. Это мой дом. А этот явился. Любите плавать в одиночестве?» Мужской голос прозвучал громом среди ясного неба. Так что я дернулась, сложилась пополам и едва не захлебнулась. Впрочем, тут же вынырнула, отфыркиваясь. Чтобы уставиться на предмет своих размышлений, который стоял у края бассейна, сложив на груди руки. Для разнообразия не в форме, а в черных плавках. Кажется, кто-то тоже любитель ночных купаний. То есть и это удовольствие он решил у меня отнять. Я всегда была здесь одна в это время. «Нельзя же так пугать!» Возмутилась я вслух. «Да, я... Мне нравится, когда никого нет». «Хм, а неплохая фигура у этого нахайца». Тьфу ты, не о том думаю. А ведь я сейчас оказалась перед посторонним человеком в своем самом настоящем виде. Впервые за очень-очень долгое время. Без макияжа, парика и всего прочего. И под купальником накладки не спрячешь. По крайней мере, под моим, обычным спортивным черным купальником, предназначенным не для того, чтобы выделываться и кого-то поражать, а чтобы просто плавать в свое удовольствие. Даже не припомню, кто последним видел меня такой. И кто бы сомневался, что этим счастливчиком окажется именно наш внимательный и въедливый капитан. Так, познать меня сейчас у него шансов вроде бы нет. На брюнетку я совсем не похожа. Совершенно другой тип лица, не говоря уже о фигуре. Да и волосы первое, что обычно замечают. На самом деле у меня короткие и светлые. И цвет глаз другой. Вот хон... хон слишком похож, да. Но этого парня капитан видел только издалека и мельком. Да и сейчас освещение не лучшее. Главное — следить за голосом и интонациями. Благо для образа брюнетки я изрядно поднижала голос и вдобавок растягивала слова. «Просто еще одна пассажирка. Одна из множества. Мало ли нас?» Я качнулась в воде, отплывая чуть дальше от бортика. «Как вы вообще здесь оказались? На ночь бассейн закрывается». На удивление, голос капитана был мирным. «Устал, что ли?» Мужчина присел на бортик бассейна, опустив ноги в воду. Я пожала плечами. Дверь была не заперта. Я решила, что значит можно. Вранье, конечно, но ведь могли и забыть запереть. Отвратительно. Дисциплина среди экипажа оставляет желать лучшего. А вам стоило бы иметь в виду, что по правилам плавать здесь полагается только под наблюдением инструктора избежание несчастных случаев. Ну да, ну да, знаем. Целыми днями тут сидит мужик в плавках и присматривает, как бы какой-нибудь толстопус с перепою не утонул в этом корыте. И медсестра рядом в полной боевой готовности. На моей памяти ей даже пару раз приходилось кого-то и впрямь откачивать. Капитан легко соскочил с бортика и в пару грибков оказался рядом со мной. Я снова качнулась назад. — Вы ведь тоже здесь вопреки правилам, не так ли? Мужчина чуть усмехнулся, разглядывая меня. «Ну, я капитан этого корабля», — сообщил он очевидное. «Поэтому пользуйтесь служебным положением, чтобы нарушать правила?» Я отзеркалила его усмешку. А вот теперь он не щурится. «Ух ты ж, как же я забыла, что на хайце в полумраке видят даже лучше, чем на ярком свету. И всматривается, чуть хмурясь, будто я кого-то ему напоминаю». Разве что самую малость. Неожиданно согласился он. — Ну, раз уж я здесь, придется присмотреть, чтобы вы не утонули. С этими словами он повернулся чуть в сторону от меня и поплыл, быстрым красивым брасом, мощно загребая руками. — Ну, надо же, кто-то бывает и не таким уж занудой. Плохая была идея пытаться плавать с нахайцем на перегонки. — Да я вообще-то очень даже неплохо плаваю, но у меня элементарно руки и ноги короче. Да и сил изрядно меньше. А ведь я сама это начала. Просто захотелось вдруг хоть в чем-то его уесть. Вот рванула следом и даже обогнала. А потом он еще прибавил скорости. До бортика и назад, уже мне навстречу. А пока я разворачивалась, догоняла снова и снова. В конце концов я плюнула и нырнула. А когда Магрид в очередной раз проплывал мимо, неожиданно схватила его за ногу под водой. Да, совершенно детское дурачество, я знаю. Просто было очень досадно, и захотелось его хоть чуть напугать. Что сказать? Пугаться суровый капитан не пожелал. Вместо этого дернул ногой чудом, не попав в мне в челюсть, и нырнул следом. И схватил за ногу уже меня. Барахтаться в воде, ловя друг друга, тоже, если честно, было так себе идеей. В конце концов, именно я наглоталась воды и выбилась из сил. И к бортику меня позорно вытаскивали на руках. «Вот именно для таких случаев при бассейне и нужен присмотр инструктора», — говорил Нахаяц с назидательным тоном, хотя в глазах у него плясали смешинки. «Обещайте мне, что больше не будете плавать здесь в одиночестве». «Предлагаете звать вас с собой?» — я выркнула, подтягиваясь к бортику и закидывая на него ноги. «Почему бы и нет?» — капитан не слишком охотно убрал руки с моей талии. «Так, это что вот сейчас вообще было?» И не надо мне так улыбаться, не надо, я вообще в душ собираюсь, вот, непременно. Чем хорош бассейн, после него все идут в душ, мальчики направо, девочки налево, и не надо выдумывать никаких отговорок. А еще за всеми этими упражнениями я умудрилась на этот раз даже не представиться. Однако такими темпами скоро мне и останется только прятаться по женским душам и туалетам, Единственным местам, куда совершенно точно не влезет никакой назойливый нахаец.